Почему не спишь, я за нас двоих небеса молю, потому не сплю Почему молчишь, Молчание золото, я за все плачу и потому молчу Подруги змеями шипели, наиграется и бросит Но я б не действовал, расчёсывая волосы, мечтала С улыбкой ныряя глубже, чем зеркало Белое платье сияло так, что солнце меркло Голод хлопал крыльями под куполом старого храма И только смерть разлучит нас, плакала мама поля. пух, пыль, лето, два билета На самолет туда, где можно быть счастливыми, как дети Желтое солнце, волны играют с песком Как Адам и Ева, без одежды, босиком Не думать, где и как жить, забыть про судьбу Иду про шесть месяцев в году Покрытую снегом страну Как части пазла двое стали одним целым И это не просто метафора Постельных сцен Одно сердце на двоих, одна мечта Лишь бы в этом плавании выдержала мачта Почему не спишь? Я за нас двоих Небеса молю, потому Не сплю Почему молчишь? Молчание золота Все плачу и потому молчу Это навсегда Видишь вдалеке Излучает свет в темноте Звезда Мы с тобой вдвоем Будем видеть свет Миллионы лет А звезда уже может быть мертва Она его ждала, оператор сотовой связи На их звонках обогатился, наверное, сразу После Дембеля взяли квартиру в ипотеку Ведь их семья стала больше на человека Маленькое чудо дарит беспокойные ночи Работал за двоих, а колыбельную по очереди Нервы натянуты, как струны на гитаре Семеновича Было трудно друг на друга сгоряча Не сорваться псом с цепи, скаля клыки Ведь когда слегка штормит, якорь не рубит с плеча Вечером на улице какие-то типы Знакомились навязчиво, тащили в автомобиль Он выбежал из дома с гаечным ключом и в тапочках Она опять дала свиданки, передачки И вопреки всем бурям, жили долго, были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 Вдалеке излучай свет в темноте звезда Мы с тобой вдвоем будем видеть свет Миллионы лет, а звезда уже может быть мертва